Глава 152. Хорошая попытка. серо белый туман неизменно затягивал все пространство вокруг, а алые призрачные звезды мерцали то ярче и ближе, то дальше и слабее, будто те свободно парили в пустоте. Юноша сидел в гигантском зале, похожем на покои Титана, и спокойно созерцал знакомый пейзаж. Спустя несколько секунд он опустил взгляд, и перед ним... Проявился лист желтовато-коричневого пергамента. Клейн взял перо и начал записывать измененный ритуал призыва. Зажечь свечу, символизирующую себя. Создать вокруг себя духовный барьер, формирующий священное пространство. Добавить в пламя масло полнолуния, гидролат ромашки, порошок цветка глубокого сна и прочие компоненты примечания. Точность тут не столь важна, ведь речь идет о призыве самого себя. Произнести следующее заклинание. «Я» на древнем Гермесе, языке великанов, драконьем или эльфийском, обязательно шепотом. «Именем своим призываю» на Гермесе. «Шута, не принадлежащего этой эпохе, таинственного властелина туманного мира, облаченного в чёрное золотом короля, покровителя удачи». Он перечитал написанные трижды, после чего аккуратным почерком вывел еще одну строку. «Опасен ли вышеуказанный ритуал, если проводить его в реальном мире?» Запрос и описание выглядели вполне точно и понятно. Клейн опустил перо и вынул из рукава серебряную цепочку, сжав ее в левой руке. Когда подвеска с желтым цитрином застыла над пергаментом, почти касаясь строки с вопросом, Клейн сосредоточился и погрузился в медитацию. Опасен ли вышеуказанный ритуал, если проводить его в реальном мире? Опасен ли вышеуказанный ритуал, если проводить его в реальном мире? Прошептав вопрос семь раз, он распахнул почти полностью потемневшие глаза и увидел, что кристалл вращается против часовой стрелки. Это значило нет никакой опасности. Значит, можно попробовать. Клейн поспешно развеял призванные предметы, обернул себя оболочкой духовной энергии и отдался чувству падения. Вернувшись в спальню, Клейн убрал со стола все лишнее и поставил в центре свечу с ароматом мяты. Его комната уже была запечатана, поэтому он хотел приступить как можно скорее. Он приложил ладонь к фитилю, использовал духовную искру и зажег свечу. Освещенный колышущимся светом свечи он добавил в пламя нужные масла, гидролаты и порошки. Аромат покоя и уюта заполнил комнату, то затухая, то усиливаясь, вместе с пламенем. Отступив на два шага назад, Клейн взглянул на свечу, символ самого себя, и прошептал на языке великанов. «Я». Затем, перейдя на гермес, он продолжил. «Именем своим призываю шута, не принадлежащего этой эпохе». таинственного властелина туманного мира, облаченного в черное с золотом короля, покровителя удачи. Стоило словам сорваться с его губ, как пламя свечи и аромат вокруг слились в единый водоворот, яростно поглощая его духовную энергию. «О, цветок глубокого сна, дитя алой луны, придай силу моему заклинанию!» Из последних сил Клейн прошептал последнюю строчку. Вдруг пламя свечей резко перестало подрагивать. Оно застыло, окрасилось серо-белым и растянулось вширь до размеров ладони. «Никто не призвался». «А, ну да, наверное, нужно, чтобы я же и ответил с той стороны. Призывать самого себя так муторно!» — недовольно пробормотал Клейн, потирая ноющий лоб. Чувствовал он себя очень опустошенно. Секунд десять он приходил в себя — а затем сделал четыре шага назад и вновь очутился в мире над серым туманом. Вокруг высокого стула во главе древнего стола он увидел расходящиеся кольца света. Подобно кольцам на воде, они исходили от странного символа на спинке главного стула — сочетание ока без зрачка — символа тайны, и скрученные нити — символа перемен. Стоило Клеину лишь потянуться вперед, и в его ушах зазвучали уже знакомые строки — Я именем своим призываю шута, не принадлежащего этой эпохе, таинственного властелина туманного мира. Поток духовной силы слился с волнами света, создавая призрачный, пока еще не оформившийся проход, напоминающий дверь. Ее створки дрожали, словно желая распахнуться. Клейн будто сразу знал, что делать, и он вложил в нее усилие своего намерения, пытаясь оттолкнуть створки. Почти мгновенно бескрайний туман и величественный черток содрогнулись от внутреннего притяжения едва уловимыми волнами. Они накатывали кругами один за другим, устремляясь к призрачной, все еще незавершенной двери. Но как бы Клейн ни пытался, дверь оставалась закрытой. Всё движение, наконец, угасло, вновь уступив тишине. «Всё потому, что врата призыва не сформировались полностью». Клейн отступил назад, осмысливая, почему могло не получиться. Название для этого феномена очень быстро пришло ему в голову. Врата призыва. Звучало лаконично и понятно. Хм, значит, моей духовной силы просто недостаточно, чтобы полностью создать эти врата. Когда я поднимусь до восьмого уровня, стану клоуном, преодолею все первые опасности и риски перехода, тогда попробую еще. Надеюсь, тогда все получится. Рассуждения помогли ему расставить все на свои места и понять, куда двигаться дальше. Все же этот эксперимент вдохновил его и вселил уверенность. После гадания о вечно палящем солнце это был первый случай, когда пространство над серым туманом отозвалось иначе, чем обычно. «Настанет день, и я раскрою все тайны этого места», — с запалом подбодрил себя Клейн и, окружив себя духовной оболочкой, снова нырнул в безбрежный туман. Вернувшись в спальню, Клейн поспешно задул свечу, завершил ритуал, убрал все со стола и снял духовный барьер. Комнату освежило касание легкого ночного ветерка. Зевая, он рухнул на кровать и стоило одеялу накрыть его, как он мгновенно уснул. Среди смешанных, непонятных снов Клейн вдруг осознал себя. Он сидел в гостиной своего дома с тенгенской частной газетой в руках. Опять капитан наведывается, Клейн на мгновение оторопел, а затем криво улыбнувшись, взглянул на Эркер. Раздался скрип. Дверь отворилась, и в комнату неспешно вошел Дан в длинном черном плаще с тростью и трубкой. На голове, как всегда, невысокий цилиндр, а в серых глазах таинственная глубина. Мужчина уселся в кресло и не спеша закинул ногу на ногу. Он поставил трость, снял шляпу и откинулся назад, молча и задумчиво глядя на клейна. Капитан! что-то на этот раз задумал». Клейн был очень растерян. Чтобы не выдать, что он понимает, это сон, юноша притворился равнодушным и уткнулся в газету. Прошла минута, другая, пять. Наконец Клейн не выдержал и приподнял взгляд. Дан по-прежнему сидел, молчал и о чем-то раздумывал, не отрывая глаз. «Пять, десять, пятнадцать минут...» Клейн уже успел пролистать газету от и до несколько раз, но все это время замечал, что Дан продолжал молча смотреть прямо на него. «Капитан, мне под таким взглядом, ну, очень неуютно». Клейну больше не сиделось. Он аккуратно сложил газету, кивнул Данну с легкой улыбкой и отправился на кухню, откуда вернулся с тряпкой, делая вид, что протирает столы и мебель. «Капитан, ну, глядите, у меня такой скучный и банальный сон. Ничего интересного. Уходите уже». Или станьте призраком, а я сделаю вид, что испугался. Может, тогда почувствуете, что исполнили роль ночного кошмара». Мысленно молился Клейн, но, подняв глаза, снова встретился с глубоким, задумчивым взглядом мужчины. Находясь под этим молчаливым, неприступным взглядом, Клейн начисто вымыл всю мебель, убрался в комнате и даже внутри своего сна умудрился изрядно устать. Но больше всего изматывало то, что Дан Смит все это время просто сидел, и бесконечно задумчиво смотрел на него. Он не мог посчитать, сколько это продолжалось, но в какой-то момент капитан наконец опустил ногу, встал, взял трость, надел шляпу и направился к двери. Клейн затаил дыхание и взглядом проводил его до выхода, даже подняв руку на прощание. Когда все вернулось в норму, Лейн шумно выдохнул с облегчением. «Вот это был настоящий кошмар», — подумал он с досадой. Бэклунд, Западный район, магазин «Филипп». Эта точка – самый роскошный торговый дом в королевстве Лоэн, открытый только для дворян и богачей с членством. Перед его дверями всегда можно было увидеть вереницу карет с гербами знатных фамилий. Это место давно перестало быть просто местом для покупок. Теперь здесь признанный очаг светской жизни со строго ограниченным доступом. Одри, в сопровождении горничной Анны и золотистого ретривера Сьюзи, сошла с кареты под вежливые поклоны лакеев и прошла внутрь. По пути она встречала дочерей виконтов, графинь и девушек из влиятельных семейств. Сохраняя безупречную осанку, девушку непринужденно здоровалась с каждой, покоряя сердца безупречным этикетом. С графиней восхищалась ее новым платьем, с баронессой хвалила успехи ее супруга в верхней палате. Когда-то Одри часто допускала ошибки в подобных ситуациях, была чересчур прямолинейной и даже эгоистичной, но теперь справлялась легко, почти не задумываясь о словах. Взгляд зрителя позволял ей читать чувства и мысли дворянок, словно они были написаны у них на лбу. Пройдя на второй этаж, она направилась в салон готовой одежды. Продавщице оказалась невысокая девочка с упрямыми светлыми волосами, одетая в черно-белое платье форму. Это была арбитр Сью Дир. Одри никак не изменилась в лице и лишь бросила на Сьюзи быстрый взгляд. Собака тотчас все поняла и весело поскакала к другому прилавку. Тотчас пришлось удалиться и горничной Анне. Она поспешила следом, пытаясь вернуть беглянку обратно. «Молодчина», — мысленно похвалила ее Одри и приблизилась к Сью, сделав вид, что изучает витрины с платьями. «Ты зачем пригласила меня именно сюда?» Сью сначала громко описала ей платье, а затем едва слышным шепотом заговорила по делу. Ее голос звучал тонко и наивно, даже по-детски. «Где продавщица? Что была раньше?» — спокойно поинтересовалась Одри в ответ. Сью осмотрелась по сторонам и сказала. «Я подговорила ее отдохнуть. Впрочем, та была очень рада взять утренний выходной». Одри продолжала разглядывать витрину с платьями и все так же естественно и непринужденно достала из маленькой кожаной сумочки сложенный лист бумаги, чтобы незаметно передать его Сью. «Вице-адмирал Ураган Цилингос пробрался в Бекланд. Это его портрет. Я хочу, чтобы ты помогла мне его найти. Только, пожалуйста, не поднимай шум». Та взяла лист, быстро развернула его и увидела выразительный набросок с изображением мужчины лет 30 с приметной широкой челюстью. «Да, учитель часто хвалил меня за талант крисования. довольно подумала Одри, бросив на Сью выразительный взгляд и чуть задрав подбородок. «За него назначена награда в десять тысяч фунтов. Даже если ты просто дашь несколько хороших наводок, то получишь несколько сотен минимум», — добавила она. Не успела девушка договорить, как увидела, вполне ожидаемо, глаза Сью загорелись.